Глава шестнадцатая. Когда на следующее утро, в половине одиннадцатого, Дебора Сент-Джеймс открыла Линли дверь, ее растрепавшиеся волосы, покрытые пятнами фартук и протертые дыр джинсы, подсказали ему, что он явился в самый разгар работы. Тем не менее, ее лицо осветило с радостью. Хоть. Отвлекусь, слава богу, уж я целых два часа торчу в темной комнате. Со мной только пич и аляска. Они, конечно, очень милые, как все собаки и кошки, но с ними не поговоришь. Саймон тоже там, в лаборатории, когда он на чем-то сосредоточен, от него ни словечка не дождешься. Я так рад, что ты пришел. Возможно, тебе удастся вытащить его на утренний кофе. Она подождала, пока он снял пальто и шарф, и легонько тронув его за плечо сказала, «Ты хорошо себя чувствуешь, Томми?» — Ничего не... Понимаешь мне кое-что об этом рассказали, и ты не очень хорошо выглядишь. Ты хоть спишь? Ты не голоден? Попросить папу что-нибудь принести. Ты не хочешь? Она прикусила губу. — Почему я всегда трещу, как идиотка? Линли с нежностью улыбнулся ее сбивчивым словам. Он осторожно убрал за ухо, выбившийся из ее прически локон, и пошел следом по лестнице. Она продолжала тараторить. Саймону звонил Джереми Винни, чем поверху в долгие, очень долгие загадочные размышления. Ты же знаешь Саймона, а потом минут пять назад позвонила Хелен. Лин Лин на секунду замер. Хелен сегодня здесь нет. Несмотря на его, как ему казалось, небрежный тон, Лин Лин поняла, что Дебру ему провести не удалось. Ее в зеленых глазах метнуло сочувствие. Нет, ее здесь нет, Томи. Поэтому ты и пришел, да? не дожидаясь его ответа, она мягко принесла. — Вот и поговори с Саймоном. Он все-таки лучше всех знает Келлен. Сент-Джеймс встретил их в дверях лаборатории, держа в одной руке старый экземпляр симпсоновской судебной медицины, а в другой жуткого вида банку — человеческий палец, плавающий по мальдегиде. — Репетируешь постановку Тита Андроника со смехом? — спросила Дебора она взяла у мужа банку и книгу, мазнула поцелуем по ее щеке и сказала, — К тебе, Томми, мой милый. Линда решил действовать с места в карьер, изобразив чисто профессиональный интерес. — Сен-Джеймс, где Хелен? Он понял, что с позором провалился. — Я звоню из прошлого вечера, заходил к ней на квартиру сегодня утром. Что с ней случилось? Что она тебе сказала? Он прошел за другом в лабораторию с нетерпением, ожидая ответа. Сен-Джеймс лишь молча внес какую-то пометку в компьютер. Лин ли слишком хорошо знал этого человека, чтобы попытаться его подгонять. Подавив свои дурные предчувствия, он окинул взглядом комнату, в которой Хелен провела так много времени. Эта лаборатория многие годы была святилищем сен-Джеймса, пристанище ученого, оснащенная компьютерами, лазерными принтерами, микроскопами, печами для выращивания микроорганизмов. Здесь стояли полки с образцами, висели листы схемы графиков, а в углу красовался видеокран, на котором образцы крови, лосы, кожи или волокон, подготовленные для микроскопа, можно было увеличить. Это новейшее оборудование было последним пополнением лаборатории. И Лин Ли вспомнил, как смеялась Хелен, описывая попытки Сен-Джеймса обучить ее работать с ним всего три недели назад, — Безнадежно, Томми, дорогой. Видеокамера, прицепленная к микроскопу. Можешь представить себе мой ужас? Боже мой, вся эта премудрость компьютерного века, а я только недавно разобралась, как вскипятить чашку воды в микроволновой печке. Разумеется, это было неправдой, но он все равно смеялся, сразу освободившись от всех забот, которые навалил на него тот день. Это был особый дар Хелен. Он должен был знать, что с ней случилось что она тебе сказала. Сан-Джеймс добавил еще какую-то поправку к набранному тексту, проверил соответствующие изменения в графике на экране и закрыл файл. «Только то, что сказал ей ты», — ответил он, — идеально бесстрастным тоном. «Боюсь, больше ничего». Лин-Ли знал, что означает этот осторожный тон, но не стал сразу ввязываться в дискуссию, на которой его провоцировали слова Сан-Джеймса. Решил потянуть время, заметив... «Дебора сказал, что тебе звонил Винни?» «В самом деле...» Сент-Джеймс крутанулся на стуле, неуклюже слез с него и подошел к аккуратнейшему столу, где выстроились в ряд пять микроскопов, три из которых были задействованы. По всей видимости, ни одна газета не бросилась на историю смерти Синклер. По словам Винни, он предложил сегодня утром статью, которую редактор отклонил. «Ну, в конце концов, Винни — театральный критик», — заметил Линни. Да, но когда он обзвонил своих коллег, чтобы узнать, не работает ли кто из них над этим убийством, то обнаружил, что никому из них не было поручено заняться этой историей. Запрет идет сверху. На время, как ему сказали, пока не будет произведен арест. Мягко говоря, он был вне себя. сент Джеймс поднял взгляд от стопки слайдов, который старательно выравнивал. Он охотится за историей Джеффри Ринтула Томми. Старается нащупать связь между ней и смертью Джой Синклер. Думаю, он не успокоится, пока что-нибудь не напечатает. Он никогда этого не добьется. Во-первых, нет ни единой доступной улики против Джеффри Ринтула. Во-вторых, Ринтул и Джой мертвы. А без солидных доказательств ни одна газета в стране не решится напечатать скандальную статью о такой известной семье, как Стинхерсты. Никому из журналистов не хочется простыть клеветником. Линли внезапно ощутил беспокойство, потребность двигаться, поэтому он прошелся по комнате, к окну и посмотрел в сад. Как и все, он был покрыт снегом, выпавшим ночью, но все растения были обернуты мешковиной, а наверх стены аккуратно насыпаны хлебные крошки. Заботливые руки Деборы, — подумал он. Айрин Синтлер считает, что в свою последнюю ночь Джой заходила к Роберту Габриэлю. Он повторил то, что сказал ему Айрин. Она рассказала мне об этом вчера вечером. Она скрывала это, надеясь защитить Габриэля. В таком случае Джой повидал, что ночью с Габриэлем и с Линни. Линни покачал головой. Едва ли. Она не могла быть с Габриэлем. По крайней мере, не в постели с ним. Он сообщил данные вскрытия, присланные отделом уголовного розыска Стратклайда. — Возможно, Стратклайдская компания ошиблась, — заметил Сан-Джеймс. Линни невольно улыбнулся. При таком шефе, как Макаскин? Это, по-твоему, вероятно? Я бы на такую вероятность не поставил. Вчера вечером, когда Айрин сказала мне, я сначала подумал, что она ослышалась. Габриэль был с кем-то другим. Именно это я и подумал, что Айрин лишь предположила, что это Джой, или, возможно, предположила самое худшее, что могло происходить в комнате между Джой и Габриэлем. Но потом я подумал, что она вполне могла и солгать мне намекнуть на виновность Габриэля в смерти Джой, все время повторяя, что хочет защитить его ради своих детей? — Да, в таком случае это очень тонкая месть, — заметила с порога своей темной комнаты Дебора, стоявшая с проявленной пленкой в одной руке и слупой в другой. Сент джеймс рассеянно смешал две стопки слайдов. — И в самом деле, к тому же умная от Элизабет Ринтл мы знаем, что Джой Синклер была в комнате вини дополнительное подтверждение, если Элизабет можно доверять. Но кто еще подтвердит заявление Айрин, что Джой была и с ее мужем? Габриэль, конечно, нет, но будет с жаром это отрицать. А больше никто ничего и не слышал, поэтому нам придется решать, верить ли бабнику мужу или настрадавшейся жене. Он взглянул на Линли. Ты все еще веришь насчет Дэвис Джонса. Линли повернулся к окну спиной. Вопрос Сент-Джеймса тут же жестко вернул его к отчету, который он получил констабля Нката всего три часа назад, сразу же после ночной слежки констабля за Дэвис Джонсом. Информация была достаточно четкой. Покинув квартиру Хелен, он пошел в бар, где купил четыре бутылки спиртного. Нката был точно уверен в количестве, потому что, купив их, Дэвис Джонс пошел гулять. Температура была ниже нуля, но он словно не замечал ни мороза, ни все еще идущего снега. Он предпринял основательную прогулку, пройдя по Бромптон-Роуд, обойдя Гайд-Парк, пройдя по Бейкер-Стрит и закончив в своей квартире на Сент-Джонс-Вуд. Целых два часа. И по пути Дэвис Джонс открывал одну бутылку с другой, но вместо того, чтобы заливать жидкость внутрь, он методично варварски выливал содержимое на землю пока не покончил со всеми четырьмя бутылками, — сказал Нката, покачав головой по поводу пустой траты хорошей выпивки. И теперь, снова обдумав поведение Дэвис Джонса, Лин Ли сосредоточился на том, что оно означало. Человек, который преодолел алкоголизм, который боролся за шанс возобновить свою карьеру и нормальную жизнь, человек, полный непреклонной решимости победить, несмотря ни на что, а уж тем более на свое прошлое, он убийца, — сказал Линли. Айрин Синтлер понимала, что этот спектакль — самый главный в ее карьере. Понимала, что должна без единой подсказки почувствовать и ухватить нужный момент. Не будет ни выхода из-за кулис, ни мгновения высшего напряжения, когда на тебя устремлены все взгляды, ей придется обойтись без этих счастливых мгновений ради театра жизни. И этот момент настал сразу после перерыва на ланч, когда она и Джереми Винни одновременно прибыли к театру Зенкур. Она высаживалась из такси как раз в тот момент, когда Винни пробирался сквозь поток машин из кафе напротив, просигналил, предупреждая автомобиль, и Айрин посмотрела в ту сторону. Винни держал в руках пальто, даже не накинув его и она подумала, уж не ее ли прибытие заставило его поспешно выскочить в кафе. Журналист подтвердил это сам с первых слов. В них звучало злобное возбуждение. Как я понял, вчера вечером кто-то напал на Габриэля? Айрин остановился. Ее пальцы крепко обхватили дверную ручку, и даже сквозь перчатку она почувствовала резкий холод металла. Бессмысленно было выяснять, откуда ведь неизвестна эта новость. Роберт сумел сегодня утром приползти в театр на вторую читку, несмотря на перебинтованные ребра, синяк под глазом и пять швов на подбородке. Весть о том, что его избили, уже через пять минут облетела весь театр. И хотя вся трупа, и художники, и помощники режиссера разразились горячим негодованием, любой из них мог тайно позвонить Вине, Особенно, если кто-то... Жаждал поквитаться с Робертом Габриэлем. обруш на него поток скандальной славы. — Ты спрашиваешь меня об этом для статьи? — спросила Айрин. Обхватив себя руками, чтобы немного согреться, она вошла в театр. Вини последовал за ней. Поблизости никого не оказалось. Внутри стояла тишина. Только навязчивый запах табака свидетельствовал о том, что сегодня утром здесь вовсю кипела работа, театр готовился к спектаклю. Что он тебе об этом рассказал? И нет, это не для публикации. Тогда зачем ты здесь? Она, не замедляя шага, шла к зрительному залу. Винни упрямо ее преследовал. Уже перед самыми тяжелыми дубовыми дверями он поймал ее за руку. — Потому что твоя сестра была моим другом. Потому что ни от кого в полиции я не могу добиться ни единого слова, несмотря на то, что они там целый день промурыжили нашего грустного лорда Стинхерста потому что вчера вечером я не мог дозвониться до него, и мой редактор твердит мне, что я ни о чем не могу написать, ни единого словечка, пока мы не получим что-то вроде волшебного разрешения сверху сделать это. Все, что касается этой заварухи, испускает вонь до самых небес. Или тебя это не волнует, Арин? Его пальцы впились ей в руку. Она чуть не задохнулась от внезапной злости. — По-твоему, мне безразлично, что случилось с моей сестрой? — Я думаю, ты до чертиков довольна, — ответил он. — Ты бы и сама с великой радостью всадила в нее нож. От этих слов Арин даже оторопела, почувствовав, как тлила от лица кровь. — Боже мой, это неправда, и ты это знаешь, — сказала она, слыша, что у нее вот-вот сорвется голос. Она выдернула руку и бросилась в зрительный зал, смутно осознавая, что он вошел за ней и сел в темноте последнего ряда, как незримая немезида, защитница мертвых. Что-что, стычка с Винни была и совсем ни к чему перед грядущей встречей с трупы. Она надеялась, что во время ланча обдумает, как ей лучше сыграть роль, которую всю эту ночь разучивала с сержантом Хейвец. Однако сейчас она чувствовала, как колотится сердце, вспотели ладони, а разум был занят яростным отрицанием последнего обвинения Винни, это было неправдой. Она снова и снова кляла себе в этом, пока шла к пустой сцене. Однако, хватившее ее смятение, нельзя было унять простым отнекиванием, и, зная, как много зависит сегодня от ее уровня игры, она воспользовалась с уроками театральной школы. Заняв место за одиноко стоящим столом в центре сцены, она прижала сложенные руки к колбу и закрыла глаза. Это помогло ей без усилий войти в образ, когда несколько минут спустя раздались приближающиеся шаги и голос ее двоюродного брата. — Ты хорошо себя чувствуешь, Айрин? — спросил Рис Дэвис Джонс. Она посмотрела на него, вымоченно улыбнувшись. — Да, прекрасно. Боюсь, немного устала пока достаточно. Стали подходить остальные. Айрин скорее слышала, чем видел их, мысленно отмечая приход каждого человека, прислушиваясь к ноткам напряжения в их голосах, признакам вины, признакам нараставшей озабоченности. Роберт Габриэль робко сел рядом, жалкой улыбкой провел пальцами по своему отекшему лицу. — У меня еще не было возможности поблагодарить тебя за прошлую ночь, — нежно произнес он. — Я, в общем... Ты прости меня, Рини, поверь, я жутко обо всем сожалею. Я бы кое-что сказал тебе, когда врачи со мной закончили, но ты уже ушла. — Я звонил тебе, но Джеймс сказал, что ты уехала в дом Джой, — он на мгновение задумался. — Рин, я думал, я действительно надеялся, что мы могли бы... Она прервала его. — Нет. Этой ночью у меня было очень много времени для раздумий, Роберт. Я подумала, как следует, наконец-то. Габриэль уловил ее тон и отвернулся. — Могу представить, до чего ты додумалась в доме сестры, — сказал он с оскорбленным видом. Появление Джоанны Элла Корт, позволило Айрин избежать ответа. Она шествовала по проходу между мужем и лордом Стинхерстом, и Дэвид Сайдом говорил. — Мы хотим окончательно обсудить все наши костюмы, Стюарт. Я знаю, что это не входит в первоначальный контракт, но, учитывая все, что произошло, мне кажется, мы имеем право обговорить новую поправку, Джоанна считает... Джоанна не стала дожидаться, пока муж ее изложит условия. — Я бы хотела, чтобы по костюмам было видно, кто играет главную роль. С намеком сказала она, холодно посмотрев в сторону Айрин. Стин Херс никому из них не ответил. Он так выглядел и так двигался, словно разом превратился в старика. Подъем на сцену, казалось, лишил его последних сил. Как оказалось, на нем был тот же костюм, та же рубашка и галстук, что и накануне. Угольный черный пиджак измялся, на рукавах обозначились глубокие заломы. Похоже, он полностью утратил интерес к своей внешности. Глядя на него, Айрин похолодев, вдруг подумала а он может и не дожить до премьеры своей постановки. Когда он занял свое место и кивнул в знак подтверждения Рису Дэвис Джонсу, щитка началась. Они дошли до середины пьесы, когда Айрин позволила себе задремать. В театре было так тепло, атмосфера на сцене была такой интимной, и голоса вздымались, опадались таким гипнотическим ритмом, что заставить себя отключиться оказалось очень легко. Она больше не волновалась, что кто-то из них заподозрит что-то не то. Она превратилась в актрису, которая была много лет назад, до того, как в ее жизнь вторгся Роберт Габриэль, и подорвала ее уверенность в себе, год за годом унижая ее и прилюдные наедине. Она даже увидела какой-то сон, когда раздался злобный голос Джоанны Эллокорт «Бога ради, может, кто-нибудь ее разбудит?» Я не собираюсь прорабатывать свою роль, когда она сидит тут, как бабка, похрапывающую кухонного очага. Рене Айрин, сдрогнув она, открыла глаза, с удовольствием ощутив, как ее захлестнула волна смущения. Я задремала. Ради бога, простите. — Что, поздно легла, милочка? — ядовито осведомилась Джоанна. — Да, боюсь я. Айрин сглотнула комок в горле, улыбнулась, дрожащую улыбкой, чтобы замаскировать боль, и сказала... Я почти всю ночь разбирала вещи Джой в Хэмстеде. Это заявление всех ошеломило. Арин была довольна, увидев, какой эффект произвели на них ее слова, и на какое-то мгновение поняла гнев Джереми Винни, с какой легкостью она забыла о своей сестре, как удобно потекли их дальше. Жизнь. Но ничего, кое для кого еще найдется камень преткновения, подумала она и начала его сооружать используя всю доступную ей власть. Понимаете, там были дневники, глухо проговорила она, искусно прослезившись.